Глава 30. 15 сентября 1970 года. Пришел. Отец Анны продолжает мешать чай, сидя за кухонным столом, но уже видят что машина Льюиса подъехала. Теперь он собирает все силы, чтобы встретиться с младшим мужчиной. По-прежнему не понимаю, чего ты не хочешь за него выйти, он точно предлагал. Отец Анны не может до конца поверить, что девушка в положении его дочери может отвергнуть такое предложение. «Папа, перестань и постарайся быть с ним милым». Ее папе запрещено совершать какое-либо отмщение или даже учить Льюиса жить. Анну и ее мать запретили, но он не обязан изображать, что его это приводит в восторг. Не обязан он быть мягким и приветливым с человеком, который обрюхатил его девочку. Анна открывает дверь. Домик такой маленький, что Льюис заходит прямо в комнату, где они едят, готовят и смотрят телевизор. Он приносит с собой день, такое ощущение, что он всегда это делает. Внешний мир цепляется за складки его длинного плаща. Он склоняет голову, и обе женщины вскакивают, желая, чтобы встреча прошла гладко, чтобы все было, если не по-дружески, то хотя бы без проблем. «Как жизнь, парень?» — отец Анны не улыбается. «Да ничего», — отвечает Льюис, и Анна с Синтией успокаиваются. «Ты все собрала лапа?» — спрашивает Льюис. «Он не хочет тут задерживаться. Все в гостиной». Ее вещи ждут там с прошлого вечера. Они уже промерзли насквозь. Маленькую комнатку открывают только на Рождество. Когда Анна приезжает на новую квартиру, ее вещи и вещи Руби оттаивают целую вечность. Холод пробрался в самое нутро чемоданов до того, как они уедут, Синтя непременно хочет что-то подарить дочери. У них так мало вещей, что она долго ломала голову, что бы это могло быть. Она всегда тяжело работала, копала картошку, смотрела за детьми, даже официанткой в баре была. А муж трудился шофёром. Но выбирать особенно нечего. В конце концов, она останавливается на зелёном чайном сервизе, который принадлежал ещё её матери в тридцатые годы. Он хранится в серванте, стоящем у дальней стены. «Нет, что ты, я не могу!» «Анне, он на самом деле не нужен. Чашки слишком маленькие для рук Льюиса. Они никогда не будут пользоваться этим сервизом. «Бери, бери, ты должна!» Синти уже укладывает сервиз, заворачивая чашки и блюдца в старые кухонное полотенце для защиты. «Я должна тебе что-нибудь дать в новый дом. Смотри, полоскательница!» — смеется она. «Кто теперь пользуется полоскательницами?» «Ну да ладно. Сервис лучше не разрознивать. Еще есть кувшин для горячей воды с хромированным покрытием и прочие мелочи. Сахарница, молочник. она представить не может, что она со всем этим будет делать». Коробка с чайным сервизом означает, что ей придется неудобно раздвинуть ноги в сторону по дороге в Клоуфорд, в квартиру, которую Льюис снял вместе с помещением внизу. Руби лежит в переносной люльке на заднем сиденье, когда Анна оглядывается, чтобы проверить, как она там, девочка, серьезным лицом смотрит в потолок машины. «Я не буду переносить тебя через порог». Льюис произносит это мягко, вставляя новый блестящий ключ в замок двери рядом с витриной Да ты бы нас все равно уронил отвечает Анна, держащая малышку на руках повыше. Она понимает, что это его заявление я предлагал сделать все правильно а ты мне не позволила. она не хочет пытаться объяснить ему, как ушло время. Когда мы справимся, все будет хорошо, пришлось наконец а они на начало. Это что-то изменило в ней все эти месяцы в одиночестве, когда внутри у нее росла рубия. Она любит родительский домик. Она теперь чувствует, что ей там не место, словно она ребенок-переросток, который совершил что-то дурное. Ее родители были настоящими взрослыми, пусть и не могли больше сделать ничего серьезного, например, ребенка. Живот у нее отрос куда больше, чем она ожидала. И она сидела вечерами с матерью за кухонным столом, А ее огромный живот торчал перед ней, и руки бесполезно висели по бокам. Все это было неправильно, совсем неправильно. Теперь Юис открывает дверь на лестницу, где пахнет плесенью, и на полу валяется куча нераспечатанной почты. Они поворачиваются друг к другу и одновременно начинают смеяться с какой-то радостью, потому что оба чувствуют, что вырвались из плена, когда открывается эта дверь. А Льюис наклоняется, сгребает письма одной рукой и сваливает их на тумбочку. «Идем, я тебе все тут покажу». Большая кровать с желтым гобеленовым покрывалом, стоящая наверху в солнечной спальне и выходящей на улицу, выглядит так маняще, что вскоре они забираются в нее, оставляя Руби гулить в переносной люльке за открытой дверью в гостиную. Потом Льюис показывает ей помещение внизу. Они планируют открыть кофейню, раз уж решили поселиться здесь и обустроить жизнь для Анны Руби. «Нравится?» — все время спрашивает он. «Что думаешь?» «Замечательно, Льюис!» — улыбается она в ответ. Украдка она выглядывает в окно, отмечает, что до главной улицы квартал, и гадает, кто сможет найти это место. «Поставлю на угло указатель», — говорит Льюис, словно уловив ее сомнения. Это будет первая кофейня. Я хочу открыть целую сеть. Деньги приносят, как ничто другое. Никому теперь не нужны старые, суетливые, чайные. Анна видит, как у него в глазах сгущаются деньги. Целые золотые, сверкающие ста денег. Они оставили Руби, спящие наверху. И Анна поднимает глаза к потолку. Дом ее родителей стоял так уединенно, был настолько сам по себе одинокий корабль для них и двух дочерей. Здесь с кофейней и квартирами все становится общей частью массы, как пазл из людей. Так смешно думать о том, что она будет наверху ходить по дому, а внизу совершенно чужие люди станут пить кофе и заводить музыкальный автомат, который Льюис планирует приобрести. Ей хочется рассмеяться, но она все время себя отдергивает. Она не хочет Льюису ничего испортить.